Столыпин нашел начальника контрразведки ротмистра Лаврова в специально отведенном под его службу сдвоенном купе. В прокуренном насквозь, хоть топор вешай походном кабинете, Владимир Николаевич корпел у бюро, как заправский картежник, раскладывая пасьянс из агентских визиток, похожих по размеру и рубашкам, на обычные игральные карты. Когда император своим указом снял обязательное условие набирать сотрудников среди потомственных дворян, его скромное разведочное управление из двенадцати человек всего за год разрослось до совершенно фантастических размеров в четыреста сотрудников. Осталось количество превратить в качество, а вот с этим была проблема. Специализированных учебных заведений, где учили на контрразведчика в России, не существовало. Ни откуда было взяться и соответствующим преподавателям. Да что там учителя! Традиции этого загадочного ремесла в начале XX века были крайне размытыми и рыхлыми. Не справляясь с ворохом навалившихся проблем, Лавров одно время настолько отчаялся, что подал императору рапорт. с просьбой о переводе в армию, но был вызван и аудиенция затянулась на семь часов. Владимир Николаевич вышел из кабинета монарха совсем другим человеком. Проблем меньше не стало, но они уже не громоздились в голове ледяными торосами, а были уложены в элегантные штабеля в строгой очередности. А в портфеле лежал конспект, который вполне мог быть озаглавлен жителям двадцать первого столетия как организация контрразведки для чайников. Услышав в соседнем купе голос Сталипина, рот мистер Досадливо поморщился, опять не успел разобрать картотеку, но быстро свернув колоду карт, закрыл крышку бюро и скорым шагом направился в импровизированный штаб. Петр Аркадич, прошу прощения. Ну что вы, Владимир Николаевич, что-то як вам ворвался без стука? Просто решил, что идти сейчас через два вагона к себе в кабинет мимо вашего купе, а потом там вас дожидаться как-то слишком церемонно. Вы ведь не по протокольному вопросу. Нет, по оперативному. Если коротко, то на вас готовится еще одно покушение. Если мне не изменяет память, четвертое. Но теперь по нашему ведомству. Лицо Столыпина сделалось жестким, как будто высеченным из цельного куска гранита, и желтым, как пергамент. — Кто? Где? Когда? — глава правительства спрашивал отрывисто, будто передергивал затвор Мосинки. Лавров взял в руки прилично потертую папку и жестом предложил присесть к откидному столику. — Петр Аркадьевич, у нас есть примерно полчаса до станции, я успею все рассказать и продемонстрировать. Простите, если буду при этом курить. Вторую ночь прилечь не получается, с ног валюсь. Извольте, голубчик, но может быть лучше будет потратить имеющиеся полчаса на сон? Нет, не лучше. На грузовом полустанке будет проведена совместная с ведомством трепова операция, осложняющая задачу злоумышленников. Расскажу по порядку. В конце прошлого года в посольство Японии в России был откомандирован из Франции военный отташе Мотодзиро Акаси. По настоятельному требованию государя он был взят под негласное наблюдение еще до пересечения границы. И нас сразу насторожил весьма замысловатый маршрут движения дипломата из Франции в Россию. Сначала он заехал в Швейцарию, где имел встречу с Плихановым. Оттуда направился в Швецию, где имел продолжительную беседу с известным финским журналистом-социалистом Кодни Целиакусом и еще с одним контрагентом, личность которого пока установить не удалось. В это же время зафиксированы неоднократные контакты военного агента Японии капитана Тано с офицерами нашей армии. В частности, удалось установить, что квартиру последнего систематически посещал русский офицер в адъютантской форме. Как правило, такие визиты делались по субботам в четыре-пять часов дня. Указаны реальные оперативные факты и фамилии из разработки Родмистра Ивкова русской контрразведкой. После подключения филлеров Евстратиемедниково было установлено, что это штабофицер по особым поручениям при главном интенданте Ротмистр Ивков, от которого Танов получал конфиденциальную информацию о движении военных грузов по Транссибу, в частности расписание движения литерных поездов. Эти сведения Танов, в свою очередь, передал находящемуся на нелегальном положении СЭРу Гершуне. Задержан. Не было смысла. Что толку от одного эсера, даже высокопоставленного, если мы не знаем, что он здесь делает и каковы планы людей, связанных с ним? Продолжайте. Из Швеции Акасий едет в Германию, где его секретарь через подставную кампанию по рекомендации военного агента в России фон Лютвица приобретает почти шесть пудов тринитратолуола немецкого производства. А капитан Тано в это же время у Нобеля покупает капсули детонаторы, якобы в качестве образцов для японских горных инженеров. Кстати, в это же время Ивков несколько раз встречался с Людвигцем и с французским военным агентом полковником Мулленом на Варшавском вокзале столицы и в Варваринской гостинице. Простите, Владимир Николаевич, откуда такая конфиденциальная информация про подставную фирму и ее связь с дипломатом Японии? Дело в том, Петр Аркадьевич, что это была наша подставная фирма, созданная людьми, имеющими некоторое отношение к нашей службе. Все больше ни одного вопроса. Часть тринитротолола была переправлена в Санкт-Петербург дипломатическим багажом, который вы не имели права вскрывать. Петр Аркадьевич, вы обещали. Не одна дипломатическая печать не пострадала. Продолжайте, умолкаю. Позавчера капитан Тано очередной раз встретился с Гершуни и передал ему увесистый чемодан, в котором находилась взрывчатка. Простите, Владимир Николаевич, я обещал, но как? С начала прошлого года по личному распоряжению государя в структуре лейб-гendarмерии образована поисковая группа со специально натасканными на взрывчатку собаками. Один из охотников якобы случайно оказался рядом со сэром, и собака не подвела. Еще раз прошу покорнейшего простить. Ничего я уже завершаю. Теперь самое главное. На этой станции к вам на прием должен попроситься делегат связи некий граф Зелинский. Краты в российском главном штабе завелись задолго до русско-японской войны. Кроме Ивкова. офицеры генштаба Александр Федоров, Владимир Барский и граф Игорь Зеленский. И передать конфиденциальное письмо лично в руки. Это и есть один из заговорщиков. У него будет с собой адская машинка. Скорее всего нет. Блестящему офицеру тащить какую-то коробку или чемодан привлечь к себе внимание. Его задача убедиться, что все приговоренные на месте, а вот где будет заложена взрывчатка, увы, мы не знаем. Либо сообщники попытаются сделать это во время остановки поезда, либо заминируют пути или даже мост. А не проще ли просто стрельнуть? Тоже не исключаем, поэтому настоятельно рекомендуем под верхнюю одежду надеть панцирь, чемерзина. Но их цель не только вы. Слишком много интересующих людей собралось вместе. Литерный поезд, где на осмотр строящихся предприятий Урала едет половина правительства, ведущие конструкторы и ревизоры, лакомый кусок. Так кардинально обезглавить страну перед войной. Значит, все-таки война, Петр Аркадьевич. Считаете, что это мои фантазии? Теперь к сути операции. На стрелке сразу после станции нас будет ждать на боковой ветке литерный поезд-близнец. Наша задача быстро и организованно перебраться в него. Этот состав уже с нашими сотрудниками пойдет дальше. Ну а там как Бог сподобит. Лавров вздохнул и начал ожесточенно тереть красные от недосыпа глаза. Значит, сначала принимаем этот пакет, отъезжаем от станции и только тогда организованно переселяемся? Осторожно уточнил Сталыпин. А наоборот, никак нельзя? Ротмистр помотал головой. За подозрение неладное и отменят операцию. Станция наверняка под наблюдением, а нам надо осинное гнездо не потревожить, ниточки не обрубить и чтобы исполнить. Кто утвердил операцию? Пётр Аркадиевич. Вам не обжаловать и не отменить, только принять к исполнению.